— Слушай, ненаглядная пивунья, будь другом, сходи на улицу, собери, пожалуйста, в бокал немного дождика. — Зачем это надо? — спросила некрасавица девица, и тут ведь Желудев узнал ее. — А, свидетельница! — радостно закричал он. — Тебя-то мне и надо. Обряд такой, старинный. Окропить молодых дождевой водой, пополам с шампанским. Дождь на молодых, к счастью. Только что говорил, разве ты не слышала? Я всякую пошлятину автоматически пропускаю мимо ушей. остроклювая птица скрылась в шалаше. Никакая это и не пошлятина, — обиделся Тамада. Этот обряд зафиксирован собирателями русского фольклора, как старинная народная традиция. «Это с шампанским-то?» — усомнилась птица. «Шампанское здесь не главное, не водку же на фату брызгать, чтоб от невесты воняло алкашом. Ну, свидетельница, ты же не рядовой гость, а лицо уполномоченное». Можно сказать, подневольная. Приступай к обязанностям. Ладно, не напрягай свое красноречие, а то у тебя уже краснорожие случилось. Давай сюда сосуд. Сколько собирать? Не меньше половины бокала. Отомстил ей Витя за унижение. Чтобы и на жениха хватило. Обойдешься. «Четвертинкой пустобрех». «Не вздумай из водосточной трубы», — вдруг сообразил автор обряда, опасаясь искажений и новочтений. «Не учи сказительницу Кривополенову фольклору», — попсовик-затейник бросила через плечо девица. «Чтоб тебя!» — прошептал ей вслед Витя но дальше не придумал. Свадьба постепенно выходила из-под его контроля, летела уже сама по себе, не слушаясь вожей. Уже можно было расслабиться, смешаться с толпой, превратиться в рядового гостя, подсесть к приглянувшейся девчонке. Вообще-то больше всех. Ведь Жолодеву нравилась на этой свадьбе невеста. Он даже запомнил ее имя, хотя привык профессионально отсеивать ненужную в работе информацию. А тут вот запомнил Аня. Красота у нее какая-то умиляющая, располагающая к задушевному разговору, нежному отношению. Почему-то хочется, чтобы у этой женщины было все хорошо, счастья ей желаешь и благополучия. Какая-то в душе поздравительная открытка вырисовывается полевыми цветочками. Только вот не в ментах счастье. Жених, конечно, видный мужчина, но такая женщина достойна гораздо лучшего. А Витю Желудева уже приглашают в ночной клуб администратором или руководителем программ. Это совсем другой уровень.